Глава пятьдесят К утру снег прекратился, а небо стало ослепительно синим. Хотя главные улицы Глостера вскоре превратились в подмерзшую коричневую жижу, кое-где снег остался девственно чистым, таким ярким, что, казалось, он излучает свет. На час или два мир стал неузнаваем. Мы позавтракали в гостиной. Мистер Карсуэлл заявил, что нечего и думать о возвращении в Монкшилл парк Кучер Джон считал, что на дорогах абсолютно безопасно, но все знают, что он дурак. Мисс Карсуэлл полностью поддерживала отца, отчасти потому, что хотела пройтись по магазинам. — Полагаю, сэр Джордж и капитан заедут справиться о здоровье миссис Джонсон, — добавила мисс Карсуэлл со смешком. — И, возможно, если останется время, я съезжу посмотреть собственность, которую дядя Уэйвенху завещал мне. «Почему бы и нет?» — кивнул отец. «Постоялый двор, к которому примыкает небольшая пивоварня и ряд одноэтажных домиков». Когда мисс Карсуалл беспечно щебетала о своем наследстве, я обратил внимание, что миссис Франт уставилась в тарелку, сжав губы. Жестоко со стороны кузины поднимать эту тему, ведь если бы не та странная сцена у постели умирающего мистера уэйвинху вышеозначенное имущество досталось бы миссис Франт, хотя тогда оно, возможно, кануло бы в пучину банкротства вместе с остальным состоянием мистера Франта. Не успели слуги убрать со стола, как раздался стук в дверь, и нам сообщили о прибытии сэра Джорджа и капитана Руиспиджа. Они спросили о самочувствии кузины. «Миссис Джонсон еще спит», — ответила мисс Карсвалл. «Моя горничная за ней присматривает, а я сама заходила к ней минуту назад». Она проснулась посреди ночи и никак не могла уняться. Уже под утром мы дали ей настойку опия. «Не удивлюсь, если у нее воспаление мозга», — заметил мистер карсуолл «Этот недуг всегда настигает внезапно». Братья Руиспидж, как полагается, рассыпались в благодарностях, восхваляя доброту миссис Франт. Потом они с карсуолами принялись обсуждать бал, и все согласились, что бал прошел замечательно». Мистер Карсуэлл описал несколько партий в вист, пожалуй, излишне подробно, но круг его слушателей сократился до миссис Ли, дремавшей возле камина. Капитан Руиспидж подсел к миссис Франт и о чем-то с нею тихонько беседовал. Сэр Джордж и мисс Карсуэлл отделились от остальных и расположились у окна. До меня долетали отрывки их разговора. Судя по всему, сэр Джордж излагал мисс Карсуэлл свой план по обустройству сельской школы, дабы воспитывать из учеников настоящих христиан». Мисс Карсуэлл слушала его с восхищенным вниманием. Она не из тех женщин, кто делает что-то наполовину. Спустя некоторое время мистер Карсуэлл с изумлением узнал, что леди Руйспидж вечером намерена уехать в Клерленд корт и забрать с собой миссис Джонсон. — Сударь, даже если оставить в стороне непогоду, как же здоровье миссис Джонсон? — Ей будет намного лучше в Клерленде, сказал сэр Джордж. — Кроме того, мы и так уже злоупотребили вашей добротой. Мисс Карсуэлл всплеснула руками. «Мы с капитаном Руйспиджем возвращаемся с нею». Мрачное худощавое лицо сэра Джорджа растянулось в улыбке. «Думаю, нет. Мы с братом рассчитывали, что сможем уговорить вас и мистера Карсуэлла, и миссис с миссис Ли, разумеется, пообедать с нами». «Будут только свои, так сказать, узкий круг», — вставил капитан, подкупающий улыбаясь миссис Франт. «Если вы примете наше предложение...» то окажете нам большую честь, и не нужно беспокоиться о приличиях». Как оказалось, обед — понятие растяжимое. Он включал в себя и поход по магазинам, и инспекцию имущества мисс Карсуэлл на окс Лейн, Но моего присутствия не требовалось. После завтрака мистер Карсуэлл пошел вздремнуть, и я остался удел. Я решил устроить себе выходной и пару часов посвятить осмотру города. После посещения собора я повторил наш маршрут до Толси и дошел до дверей банка, где лежала миссис Джонсон, пересек улицу и двинулся по переулку, по которому бежал вчера незнакомец. Я позволил себе плыть по течению в людской толпе, которая вынесла меня к неприступным стенам глостершерской тюрьмы, и далее к пристани, где мачты и снасти оставляли беспорядочные черные царапины на угрюмом зимнем небе. Я устал и физически, и морально, и вернулся в фендол Хаус. Я тосковал по определенности. Порой мне казалось, что я не могу доверять никому и ничему, разве что теплым чувствам Дэнси и Роусела, Но их расположение, возможно, тоже испарится, если я присмотрюсь к ним повнимательнее или излишне понадеюсь на их добросердечие. Я поднялся к себе. Хотя в моей комнате отсутствовал камин, я предпочел ее теплу гостиной и видимости компании. Я так и не закончил письмо к мистеру Роуселу. Письменным столом служил широкий подоконник. Однако не прошло и пяти минут, как в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул я. Когда дверь открылась, я повернулся. На пороге застыла миссис Франт. Я вскочил, опрокинув от волнения чернильницу и поставив несколько клякс на письмо. Мы молча смотрели друг на друга, а потом, наконец, заговорили, причем одновременно — «Прошу прощения, мистер Шилд. Садитесь, пожалуйста. Боюсь, мы умолкли». Обычно в подобной ситуации один из собеседников улыбается другому, поскольку одновременный разговор стирает неловкость. У говорящих уже есть хоть что-то общее, но никто из нас не улыбнулся. Моя комната была невыносимо жалкой. Неподходящая обстановка для леди. Постель не убрана, душно, в воздухе висит легкий намек на табачный дым, оставшийся со вчерашнего вечера» но именно на фоне убогой обстановки красота миссис Франт засияла еще ярче. Она напоминала мне солнечный свет, падающий на снег, столь ослепительная, что казалось, она светится изнутри, такая прекрасная, что я не верил своим глазам. Я развил бурную деятельность. Сначала метнулся к подоконнику, смел в сторону письменные принадлежности и накрыл их платком. Повернул единственный стул и предложил миссис Франт присесть, а сам остался стоять. Комнатка была крошечная, словно каюта на корабле, я мог бы протянуть руку и дотронуться до своей гостьи. Она опустила глаза и рассматривала сначала свои руки, а потом отвернулась к окну. Со стула ей, должно быть, видно было окно ее собственной комнаты, декорации и представления, устроенного ее кузиной вчера ночью. Вспомнив о той сцене, я одновременно устыдился и пришел в возбуждение. Миссис Франт вновь повернулась ко мне и сказала... Мисс Карсуэлл попросила меня сопровождать их на Оксбодилейн, и сэр Джордж с капитаном тоже. Она словно отвечала на вопрос, как будто мы до этого о чем-то беседовали. Но я решила, что разумнее будет отклонить их предложение. Понятно. Я заметила ваше выражение лица, когда кузина предложила эту экскурсию. Мисс Карсуэлл не хотела меня обидеть. Когда у нее хорошее настроение, она как дитя не видит ничего, кроме своего собственного радостного волнения. Вы бы, несомненно, расстроились, увидев наследство мистера Уэйвенху, предназначавшееся вам. Она кивнула. Мне стыдно в этом признаться. Просто... Ах, что пользы жаловаться? Мне не стоило заверять Кадицель. пробормотал я. Я очень об этом сожалею. На самом деле это не важно. Если бы вы не согласились, мистер Карсуэлл нашел бы кого-то другого. Он просто чудовище, — взорвался я. А мисс Карсуэлл... «Поверьте мне, мисс Карсуэлл тоже не сладко», — сказала миссис Франт. «Кузина много страдала. Я не могу осуждать ее». Снова воцарилось молчание. Я на некоторое время отмел новую загадку, касающуюся мисс Карсуэл ради более важного дела. Присутствие миссис Франт в моей жалкой комнатенке казалось совершенно неуместным, и я с трудом верил, что это не мираж. «Если сейчас кто-нибудь войдет, то скандал погубит нас обоих», Нужно немедленно попросить ее уйти. Но я не мог. Та часть меня, которая была способна мыслить рационально, понимала. Сам факт ее прихода означает, что она нуждается во мне настолько сильно, что по сравнению с этим риск ничего не значил». Мисс Франт встала. «Прошу прощения», — снова поспешно сказала она. «Я не имела права». Она осеклась и уставилась на подоконник, на чернильные кляксы и замызганный носовой платок. «Я вызвала у вас такое замешательство». «Не нужно просить у меня прощения», — ответил я. «Я рад, что вы пришли». И тут она посмотрела прямо на меня. Слова исчезли. По-прежнему, глядя мне в глаза, она, как знатная дама, протянула руку для поцелуя. И тут меня словно захлестнуло понимание. «Вот он, мой Рубикон. Как и Цезарь, я мог либо пересечь эту последнюю черту, либо повернуть вспять». Если я отступлю, то и менять ничего не придется. А вот если пойду вперед, то погружусь в пучину неизвестности. Причем я знаю наверняка лишь одно. Ничто уже не будет, как прежде. Я медленно протянул руку, и мои пальцы обхватили ее ладонь. День стоял морозный, в комнате было холодно, но ее кожа каким-то чудом оказалась теплой. Я смотрел на тонкие пальчики, а не на лицо. Затем взял ладонь обеими руками. Миссис Франт прошептала что-то, но я не уловил слов. Сделал шаг вперед и склонил голову.